Как-то утром, пробудившись после очередного кошмара, Фьяма почувствовала сильную жажду. Но кувшина с благословенной влагой на месте не оказалось. Вместо него в Фьяма увидела записку: "Позволь своему нёбу ощутить вкус". Через несколько часов кувшин снова стоял на своём месте, а в корзине лежали, источая сладкий аромат, плоды манго. И так прошло ещё много дней, каждый из которых был отмечен маленькой радостью и большой печалью. Всё смешалось в тишине этих странных гор, где у вьямы не было никого и ничего, кроме таинственным образом появлявшихся записок. Однажды в полнолуние налетел сильнейший порыв ветра. Казалось, он был послан из Гормендии до Эльвент. Огромная спираль вырвалась из облака и устремилась прямиком к вьяме, которая только что получила очередную записку. Позволь своей коже чувствовать. И вдруг фьяма начала двигаться в ритме ветра, который, казалось, приглашал её потанцевать, выпивая вместе с листьями зелёную древесную мелодию. И под эту зелёную мелодию басые ноги фьямы танцевали глубокий танец. Её длинная тень, отбрасываемая на скалы, в ритме ночного листопада то приближалась к луне, словно целуя её, то снова отдалялась. Фиама не заметила, как разделась. Обнажённая, она кружилась и кружилась как сумасшедшая, открыв своё тело ласкам щедрого ветра. Она танцевала и танцевала, пока первый солнечный луч, словно ножом, не изрезал тёмный бархат ночи. И тогда ветер успокоился и уснул, усталый. Через несколько дней она нашла у входа в огромную каменную пещеру голубую розу с изумительным запахом. Рядом лежала записка: "Позволь носу чувствовать запахи". Фьяма поднесла цветок к лицу, вдыхая запах, но роза у неё на глазах увяла, наполнив душу чудесным ароматом. Фьяма решила провести возле этой скалы несколько ночей, и спала прямо на земле, чувствуя кожей её дыхание. И однажды утром после долгого поста и молчания, после того как аромат голубой розы окончательно очистил её душу, в яма преобразилась. Все бури улеглись, все радости и печали утихомирились, и наступил полный покой. Она проснулась с желанием медитировать, подчинившись внутреннему голосу, который она теперь слышала отчётливо. В яма встала над водопадом. Раньше она не осмеливалась подходить так близко, потому что боялась высоты. Сейчас же она стояла у самого края, не закрывая глаз. Пришло время победить древние страхи. Не мигая, чуть дыша, сознавая, что в любой момент может сорваться, она простояла, не шевельнувшись, с восхода солнца до того момента, как на небо выплыла луна. Потом, словно со стороны, увидела, как падает в бездну но не испытала при этом ни малейшего страха она видела себя плывущей в пустом пространстве и чувствовала что ей это невыразимо приятно в таком состоянии фямо и застала та самая женщина в красном которую несколькими неделями раньше они с давидом видели у входа в один из храмов каджураха пришло время понять что такое тантра Гулосом, похожим на свист ветра, женщина позвала её по имени. Фьяма пришла в себя. После многих дней одиночества это был первый её контакт с людьми. Почему-то женщина напомнила ей о пассионату, рыжей голубку, крылатой почтальонше. Тёплая волна прилила к сердцу Фьямы. Она снова почувствовала острую потребность в матери и подруге. Чувства её были, как ей казалось, обнажены. Она знала, что им, как и ей самой, нужно окрепнуть, ведь предстоял долгий путь. Загадочная женщина с седыми волосами, которая сказала, что имя её Либертад свобода, наблюдала за Фьямой всё время, что та жила в монастыре. Она забрала кувшин с водой, она оставляла записки, положила розу возле пещеры, вызвала ветер. Она была прекрасно осведомлена обо всех страданиях и сомнениях в яме в эти дни 20 лет назад она сама прошла через подобное испытание разве что более жестокие женщина в красном рассказала в яме как оказалась в этих местах она покинула свою страну пережив множество неудач бросила семью работу друзей и любимого человека она приехала сюда в поисках истины которая успокоила бы её душу И была уверена, что когда уедет из своей страны, все её проблемы кончатся, но проблемы остались при ней. Переехали вместе с ней из одной страны в другую. Она хотела, чтобы изменилось всё вокруг неё, хотела оказаться в благоприятной среде, но не понимала, что измениться должна прежде всего она сама. Фьяма очень внимательно слушала Либертат. Раньше она воспринимала бы её как одну из своих пациенток, И тут же поставила бы диагноз, руководствуясь какой-нибудь из своих толстых книг по психопатологии. Но сейчас она понимала эту женщину, и ей казалось, что слушая её, она слышит свой собственный голос, рассказывающий о её вмяы собственной жизни. Сейчас она слушала душой, а Либертад рассказывала о том, как ночь за ночью мучилась, вспоминая своё прошлое. На том же месте, где теперь разговаривала с ямой, и что когда освободилась от всех сомнений и мыслей, то поняла великую истину. Её сознание было заблокировано страхом. Это открытие помогло ей понять и многое другое. Именно страх заставляет живое существо действовать или бездействовать. Тот самый страх, который она отказывалась признавать. Это Не боязнь кого-то или чего-то. Это присущий каждому человеку глубокий внутренний страх, без которого невозможна и сама жизнь, хотя многие люди себе в этом страхе не осознаются. Сама того не подозревая, Пяма была во власти множества страхов: тех, что ещё в детстве внушили ей в семье, тех, что позднее в школе ей внушили учителя. Позднее к ним прибавились религиозные страхи. Когда ей начали рассказывать о грехах и наказаниях, о распятии, в юности к этому добавилась безответная любовь, а ещё позднее профессиональные страхи. Из всех этих страхов она и потеряла 40 лет жизни. Фьяма слушала и сравнивала жизнь женщины в Красном со своей жизнью. На минуту ей показалось, что Либертат читает её мысли, настолько их мысли совпадали. Они говорили О бытовестическом страхе, который наследуют большинство смертных и который особенно силён в мире западных ценностей, в котором обе они выросли. Страхи, которые так живут, потому что многократно воспроизведён во множестве жизней. Они говорили о страхе смерти, о страхе не быть оценённым по достоинству, о страхе не принадлежать, о боязни признать ошибку, о страхе перед болью, а страхе перед радостью, а боязни сказать правду, а страхе перед самой правдой, а боязни исправиться, а страхе перед неизведанным. А страхе быть никем не замеченным, говорили о страхе, который мешал жить и чувствовать.